Пытали рано утром. Ханыкова, Аргамакова и Алфимова поднимали их на дыбу. Ханыкову дали 16 ударов, а Аргамакову и Алфимову по 14 ударов. Все это доподлинно известно. А после них, слышал я тоже, приводили в застенок, и на дыбу поднимали Яковлева, Пустошкина, Семенова и Громатина. Сам генерал Ушаков присутствовал. Только вот к вечеру уехал. Цесаревна грустно и внимательно слушала Разумовского, а он продолжал передавать ей все, о чем слышал, о чем говорил в этот день со своими знакомыми. Он постоянно приносил ей городские новости. Из его рассказов она могла составить верное понятие о том движении, которые начинаются в ее пользу в гвардии. И она очень любила эти рассказы. Потому что Разумовский передавал все точно и подробно, и в то же время не вставлял своих замечаний, не давал советов, не лез со своими убеждениями и уговариваниями. Долго так беседовали они, и никто не нарушал их разговора. Листок зашел было на минуту в комнату, да и опять вышел. Но вот и говорить не о чем, все переговорено и передано. «Спой мне что-нибудь, Алеша!» — обратилась Елизавета к Разумовскому. «Да только тише! Теперь громко петь не годится!» Разумовский не стал долго задумываться. Он закинул голову, и в тихой комнате раздались нежные звуки чистого прекрасного тенора. Он запел старую казацкую песню и с первых же слов забыл все окружающее. Ушел всей душой в звуки. Цесаревна оперлась головою на руки, Не отрываясь смотрела на певца И жадно слушала. Песня кончена, А слушать все хочется. Спой еще что-нибудь, Да только русское. Разумовский на мгновение задумался, И вдруг на лице его мелькнула хитрая улыбка. «Придумал!» — сказал он. И запел. Я не в своей мочи Огнь утушить, Сердцем болею, Да чем пособить, Что всегда разлучно И без тебя скучно, Легче б не знати, нежели так страдати Всегда по тебе. Сосаревна все так же жадно слушала, Но с каждым новым звуком Лицо ее принимало все более и более Грустное выражение. Вот и слезы, Затемнили светлые глаза ее и скатились по полным румяным щекам. Слишком знакома была ей эта песня. Она сама сочинила ее в прошедшие юные годы, в минуты глубокой, теперь уж позабытой, тоски и горячего молодого чувства. «Зачем все это снова напомнил неразумный Алеша?» «Замолчи, замолчи!» Наконец не выдержала цесаревна и поднялась со своего места. Она подошла к Разумовскому, спутала своей нежной белой рукой его кудри. «Ах ты, голова бестолковая!» — печально и ласково сказала она. «Какую песню петь выдумал?» «А что ж, разве дурна моя песня?» — наивно и изумленно спросил Разумовский. «Никогда не певал еще при тебе, государыня, эту твою песенку. Думал, поблагодарствуй, что ее выучил». — Эх ты, Алеша, Алеша, — повторила цесаревна, — прежде бы спросил, допытался, да когда та песенка мною сложена, да про кого сложена, а потом бы уж пел мне. Оставь меня, уйди теперь, вели собирать ужин. Он взглянул на нее и с почтением и любовью, прижавшись губами к протянутой ему руке, вышел исполнить ее приказание а у нее снова показались на глазах слезы. — Глупый Алеша, зачем он все это напомнил? — почти громко шепнула она. Ей вспомнило все прошлое, связанное с этой песней. В теплой тишине ее комнаты встал перед нею позабытый, когда-то горячо любимый образ молодого красавца Шубина. Этот Шубин был гвардейский прапорщик. Его красота, ловкость и решительность — обращали на него всеобщее внимание. Молодая принцесса тоже любовалась им, как и все другие, и сама не заметила, как зародилось в ней к нему глубокое страстное чувство. Она приблизила его к себе, сделала своим ездовым, она даже мечтала навсегда соединить его судьбу со своей, мечтала выйти за него замуж, а он со своей стороны употреблял всю энергию для того, чтобы принести ей пользу. Он был любим всеми товарищами-гвардейцами. Он сблизил ее с гвардией, сделал ее популярные войски. Если теперь случится то, о чем они все думают, если и взойдет она благополучно на престол отцовский, то началом всего этого она обязана Шубину. Он для нее работал первый, и первый же за нее поплатился страшно. Движение в гвардии было замечено. Шубина схватили, светлые мечты разлетелись прахом. Никогда уж более не видала цесаревна своего друга. Его засадили в каменный мешок, в нору каменную, где нельзя было ни лечь, ни сесть.